Ларго резко рассмеялся. На лице его вновь возникло выражение бравады, голос звучал уверенно и громко. «Ага! Мой друг хочет сглазить мои карты. Там, откуда я прибыл, знают, что делать в таком случае». Он поднял руку, изобразив указательным пальцем и мизинцем вилочку и помахал ею перед лицом Бонда. Для собравшихся это был эффектный театральный жест, но Бонд И в самом деле ощущавший, исходящий от этого человека сильный животный магнетизм, увидел за этим знаком мафии раздражение и злость. — Вы, конечно, справитесь со сглазом, но моя аура сильнее вашей, — рассмеялся Бонд. — Давайте сразимся. Ваш спектр против моего. И снова на лице Ларго отразилось сомнение, — Почему в третий раз звучит это слово? Он с силой хлопнул по колоде. — Ладно, дружище, бороться принято до трех раз. Пусть будет третий раунд. Он быстро двумя пальцами выбросил четыре карты. Бонд глянул на зажатую в руке пару. Трифовая десятка и пятерка червей. Итого пять. Можно тянуть, а можно и нет.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 Теперь Ларго трудно было скрыть злобу, но он справился с собой. Натянутая улыбка смягчилась, сжатые кулаки разжались. — Но теперь мне придется ждать, пока колода сделает круг. Вы забрали весь мой выигрыш. Мне предстояло нынче вечером трудное испытание. Я собирался угостить племянницу и потанцевать с ней, моя дорогая.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 «Вы позволите мне угостить вас?» — спросил Бонд. «Сейчас я могу себе это позволить, благодаря щедрости мистера Ларго. Играть я больше не буду, не хочу испытывать судьбу». Девушка поднялась и не слишком любезно ответила. «Если вам больше нечем заняться...» И, повернувшись к Ларго, добавила. «Эмилио, если я уведу мистера Бонда, возможно, твоя удача вернется. Я пойду в ресторан и буду есть икру и пить шампанское».